Глава 45. Утром я проснулась, разбитая, как рояль. Зябко поежившись, встала и привела себя в порядок перед сложным и очень важным делом. Потряхивает от волнения, как представлю, что буквально через несколько часов решится не только моя судьба, но и всего Гроулис. Пусть получится хотя бы маленькое стеклышко. Пусть оно будет грязное, мутное, бесформенное, но получится» с трудом заставив себя позавтракать, пошла к нашим печам. Двое мужиков, что были привлечены управляющим, уже дожидались меня на месте. Также явился кузнец Стан, принесший собой все изготовленные им инструменты. Как трубка не подведет, поинтересовалась я у него. «Не знаю, леди Джейн», – честно признался он, – «я до сих пор не понимаю, что бы с ней творить вздумали». «Скоро узнаешь. Или нет, это как получится». «Понял, госпожа. Я вам кожаные фартук и рукавицы принес, как и приказывали». «Спасибо, Стан. Они мне чуть позже понадобятся». «Эй!» — обратилась я к своим подмастерьям. «Сейчас берете один из брусков, что тогда спекали. Засовываете его не в ту печь, которую в прошлый раз использовали, а в ту, что с мехами». Мужчины быстро выполнили мое распоряжение, запихнув в огненное жерло на корыте с высокими бортиками заготовку с цифрой 1. Потом стали нагонять воздух кузнечными мехами, давая больший жар, чем в прошлой печи. Фрита сейчас должна начать плавиться при большой температуре, иначе ничего не получится. Ждать пришлось долго. Мне показалось, что целую вечность от волнения Я чуть ли не до крови искусала себе губы, все больше и больше разочаровываясь в своей затее и готовясь к оглушительному провалу. Но в какой-то момент брусок заготовки приобрел соломенный цвет и стал плавиться. Дело пошло. Когда Фритта полностью превратилась в студенистую массу, равномерно заполнив ванночку, я нацепила на себя кожаный фартук и варежки, взяла стеклодувную трубку. Помолилась всем богам и духам, От всего сердца попросив у них удачи, Запихнула трубку в огненную массу И стала вертеть. Чувствую, что наматывается нечто вязкое, Словно патока. Неужели стекло? Аккуратно достала из печи, Прилипший к широкому концу трубки, Бесформенный комок и стала дуть. Главное не вдохнуть в себя, Чтобы горячим воздухом не обжечь дыхательные пути. Вначале дело шло тяжело, но потом образовавшийся пузырь стал поддаваться напору моих легких. Он разрастался все больше и больше, становясь хоть и непрозрачным, но явно тонкостенным. Как только получилось создать пузырь величиной примерно с футбольный мяч, не прекращая дуть, я стала прокручивать трубку вокруг ее оси, стараясь не дать мягкому стеклу опуститься к земле. Чувствуя, что мое будущее изделие начинает остывать, опять поместила его в печь и дала размягчиться. Потом подула еще в надежде сделать стенки как можно тоньше. Все, хватит. «Стан!» — почти прохрипела я. «Давай понтию!» «Чего?» — не понял кузнец. «Металлический пруд с плоским дном на торце быстрее остывает». Как только он исполнил мой приказ, я велела разогреть докрасно тот конец пятаком и впечатать в будущее изделия с противоположной стороны от моей стеклодувной трубки. Кажется, получилось, и понтия прикреплена надежно. Держи крепко, стан. Держу! Эй, ножница мне! Приказ был выполнен молниеносно. Я аккуратно стала отрезать изделия от своей стеклодувной трубки. Масса остывает и сейчас напоминает по консистенции не патоку, а тесто, поэтому поддается легко. После обрезки беру из рук кузнеца понтию и начинаю вращать ее до тех пор, пока почти остывшее стекло не перестает деформироваться. Придерживая свежеизготовленный сосуд мокрой кожаной рукавицей, аккуратно пытаюсь отбить металлический пятак прута. Ух, готово! Ставлю полученное творение на плоскую каменную плиту и жду, когда изделие совсем остынет. Чтобы не терять времени и материал зря, снова беру стеклодувную трубку. Еще одно нечто, напоминающее сосуд, скоро поставила рядом с первым. Помнят еще руки, хотя столько лет прошло с тех пор, когда мне папа доверял самой что-либо смастерить из стекла, но третья же порция стекла оказалась никудышной. Сплошная грязь с отваливающимися кусками намоталась на трубку. Тут одни отходы производства остались. Вот что значит работать с неправильно подготовленной фриттой, а со всякой самодельной ерундой. Ну ничего, когда остальные брусочки отлежатся, когда сможем для фритты отточить технологии изготовления шихты, то уверена, результат будет лучше. Тем временем моя первая поделка окончательно остыла. Взяв ее в руки, стала внимательно рассматривать. Неказистая, непрозрачная, с разной толщиной стенок, буро-синяя кривобокая банка. Но это стекло! Как только до меня дошло, что я сейчас сделала, то захотелось воспарить от счастья. И вместе с тем навалилась такая усталость, что просто села на пол, не в силах подняться с него так и сижу улыбающейся дурочкой. Леди Джейн осторожно обратился ко мне кузнец, и, видя, что хозяйка сейчас явно в неадеквате. Позвольте спросить, у нас получилось? И что получилось? Получилось, Стан. Это самое настоящее стекло, за которое большим золотом платят. За что ж тут платить-то, не поверил он. Гончар из глины красивее лепит. «Всему свое время мы научимся с вами делать такие вещи, из-за которых замок Гроулес прогремит на весь мир. И богатой стану не только я, но и вы все. Ну а это, если нашу тайну стекла сохраним». «Понятно, госпожа, а про тайну не беспокойтесь». Неожиданно Стан достал небольшой нож, висевший на его поясе, и сделал надрез на своей ладони. После этого окровавленной рукой поднял камень земли и торжественно проговорил «Клянусь горными духами, что не раскрою ваш секрет, хозяйка, ни трезвым, ни пьяным, ни во сне. Камнем и кровью клянусь. Если же нарушу клятву, то пусть после смерти никогда не смогу попасть к предкам и вечно мне блуждать по пещерам, соединяющим мир живых и мир мертвых». Оба моих помощника, глядя на него, тоже провели подобный ритуал. Это серьезно. Для местных клятва крови и камня настолько нерушима, что дают ее в исключительных случаях. Спасибо, искренне поблагодарила я, тяжело поднимаясь. Я никогда не забуду вашу помощь и верность Гроулис. Придет время, каждого отблагодарю. Домой я несла два завернутых в тряпку самодельных сосуда, словно величайшую в мире драгоценность. Боялась оступиться и разбить. Придя к себе в кабинет, поставила их на стол и позвала весельчака. Он явился не один, а вместе с Лилис. Оба насторожно на меня смотрят. Ведь мы испугались, что решила не влезать в мой же и придуманную свадебную авантюру. «Знаете, что это?» – показала я на свои изделия. «Горшки какие-то!» – осторожно ответил Макс. Не какие-то, а стеклянные, понял? Ох, в заправду! Да, именно стекло я училась сделать у тех печей, а не колдовать, как ты думал. Я раскрыла тайну его рецепта. Леди Джейн, вы ж теперь побогаче самого лорда Канрата станете. Вот чудеса и. Внезапно парень посмурнел и продолжил уже другим тоном. Госпожа, надо у печек Большую охрану ставить, еще лучше высокой стеной их оградить, а то ведь любопытные свои носы обязательно сунут. И воинов в замок нужно очень много. У всех слуг, да не только у слуг, даже у пастухов, клятву крови и камня брать еще до того, как прознают. Иначе не утаим подобное, бед потом не оберемся. А кто клятву давать не захочет, тех выгонять из ваших земель. Пусть уж лучше лишимся нескольких дураков упрямых, чем потом из-за их длинных языков к нам опасные гости явятся. И надо сказать лорду Даксу: Не надо! перебила я, все остальное обязательно сделаем. А вот Даксу пока знать не обязательно. Это исключительно мои дела. Когда придет время, я поставлю его в известность, но не сейчас. Пока делаем вид, будто бы ничего не произошло. В отсутствие Стюарта. «Я тебе поручаю иную задачу. Собираешь большую ватагу крестьян и вместе с воинами занимаетесь заготовкой растений». «Они для стекла нужны?» – догадалась Лилис. «Из-за него мы везде ходили и заросли рассматривали. Да, госпожа?» «Верно. Поэтому до большого снега нужно успеть заготовить всего как можно больше». «Леди Джейн, если нужно, то я готова помогать тоже и первой клятву дам». «Вместе дадим, прямо сейчас!» — кивнул весельчак. «Вам не обязательно!» — улыбнулась я. «Я и так доверяю!» «Нет!» — помотал головой Макс. «Мы вас, госпожа, не предадим и без нее, но в таких делах нужно всем камень кровью обогреть. Вам же спокойнее будет. Я про стекло уже слыхал, поэтому из комнаты без клятвы не выйду». «И я не выйду!» — решительно произнесла девушка. «Вы столько для нас делаете, что это самая малость!» Который отплатить можем. Если надо, то и умрем за вас, а не то, что клятву дать». «Уговорили», — согласилась я. «Давайте быстрее закончим с этим, а то очень хочется отдохнуть». Думала, что на следующий день пойду и продолжу эксперименты в своей стеклодувной мастерской, но не вышло. Три дня провалялась в постели с отечным горлом, хриплым сухим кашлем и сильной головной болью. «Я не очень опытный стеклодув», Поэтому легкий ожог гортани все-таки получила. Еще, видимо, и дымом со всякой дрянью надышалась. Блин, давно мне не было так мерзко, но кое-какие выводы из этого урока сделала. Во-первых, это не женское дело. Мне элементарно не хватает сил долго ворочить стеклодувную трубку и размера легких для нормального выдувания сосудов. Поэтому нужно привлекать помощников. Тем более, что в памяти... Больше осталось, как работает отец, а не я сама. Со стороны смогу заметить и исправить многие ошибки. Во-вторых, нужно проверить все номера фритты, чтобы понять, какие из ее рецептов рабочие. Но пороть горячку не нужно. Для начала необходимо научить своих помощников элементарному обращению с инструментами, а то они даже названий их не знают. Потом дать им освоить примерную технику стеклоделания Без самого стекла нечего переводить ценный материал на учебу. В-третьих, я убедилась, что стеклу быть, поэтому нужно срочно обустраивать намечающуюся стеклодувную мастерскую дополнительными приспособлениями. Многое необходимо, и времени на это угрохается уйма. К сожалению, в специализированный магазин здесь не сходишь и за пять минут не затоваришься. И про безопасность Макс прав абсолютно. «Конечно, это чересчур брать клятву крови и камня у пастухов, но стоит выделить отдельную бригаду стеклодувов, дать им привилегии, но клятвой обложить со всех сторон, быть может, даже специальную службу безопасности под них создать и построить хорошие дома отдельно от других. Есть же деревни рыбаков и пастухов, так почему и стекольщиком свою не заиметь? Ох, сколько забот навалилось скопом!» Как будто мне и без этого нечем заняться, хоть разорвись, и на все необходимы ресурсы, деньги, люди большие деньги и проверенные люди. Сейчас бы очень пригодился лорд Дакс со своими наемниками и финансовыми возможностями. Можно было бы взять его в компаньоны, но я помню, как он очень настороженно относился к моим разговорам о стекле. А если решит, что некая Джейн ввязалась в очередную опасную авантюру. Как осторожный человек, Эван обязательно попытается меня образумить или даже помешать, не со зла, а именно по доброте душевной, желая оградить от гипотетических неприятностей. Конечно, отстреляюсь, но это выльется в очередную потерю времени. И не исключен вариант, что можем поссориться. А мне совсем не хочется быть с ним в натянутых отношениях. Я с искренней симпатией, уважением и теплом отношусь к этому человеку. Эван незаметно стал даже больше, чем друг. И когда я его назвала в шутку братиком, то нисколько не кривила душой. Даже уже умудрилась соскучиться по нему, хотя и виделись недавно. И пусть вокруг меня много замечательных людей, которых давно считаю друзьями, а не слугами, но они не Эван. Совсем не Эван. Так что пусть пока поживет в счастливом неведении о стекле». Ну а потом поставлю перед фактом и уже отвертеться не сможет.